А той сентябрьской ночью, оштрафовавший их полицейский, еще долго сидел, облокотившись на руль, и отрешенно глядел вслед удаляющимся красным огонькам, уносившим прочь женщину-волчицу. «Похоже, я переработал», — поделился он со своим отражением в зеркале заднего вида. Запарковав патрульную машину в придорожных кустах, он попытался заснуть. Но сон не шел. Стоило ему закрыть глаза — как он тут же окунался в липкую трясину кошмаров. Перед ним тягучей вереницей проплывали скорбные лица. Они с укором заглядывали ему в глаза, и каждый норовил рассказать о том, что с ним случилось из-за его беззакония. Офицеры стыдили небогатой семьи, которые на последние сбережения везли детей в Диснейленд. Перед ним проходила плачущая детвора, оставшаяся без обещанных подарков благодаря его мародерству. Тем, кому он просто испортил отпускное настроение, не было числа. Были и такие, кто обвинял его в самом страшном. Родственники стариков, умерших от инфарктов и инсультов после общения с ним, уступали дорогу покойникам. Изъеденные червями руки хватали его и пытались утащить в свое подземное обиталище. Но все это не шло ни в какое сравнение с выворачивающим нутро взглядом одноглазой красавицы. все ее лицо и тело было изуродовано свежими шрамами и кровоподтеками ее волосы развивались на ветру и восходящее солнце выхватывало кровавые всполохи из ее черных придей если ты жертва аварии то я здесь ни при чем кричал патрульный во сне на своем веку он повидал немало жутких автокатастроф на скоростных дорогах они случались нередко и выглядели ужасно он мучительно пытался вспомнить в какой из аварий он встречал этот уничтожающий взгляд и не мог. Иногда ему удавалось вырваться из кошмарных снов, и тогда он безучастно смотрел на проносившиеся мимо машины. Радостно шурша колесами, они превращались в зеленые купюры, которые весело шелестели мимо казны их маленького городишки. С рассветом ему стало совсем муторно. На фоне раскрывающихся цветов и пения птиц его деяния казались еще омерзительнее. Когда он сдавал смену, квитанции от выписанных штрафов жгли ему руки. «Что-то ты сегодня даже до плана не добрал!» Пересчитывая добычу, удивился диспетчер и полушутя полусерьезно поинтересовался. «Уж не заболел ли наш славный охотник?» Не услышав ответа, диспетчер оторвался от подсчета квитанций, но того уже и след простыл. На следующее дежурство передовик по ловле нарушителей скоростного режима не вышел. Сказавшись больным, он уединился дома и заливал своей нескончаемой галлюцинации канадским виски. Время от времени жуткие видения покойников исчезали, и лишь леденящий душу взгляд неизменно прорывался сквозь густой сигаретный дым и хмельной туман. Этот одинокий глаз преследовал его всюду, не давая заснуть. «Черт возьми!» «Где я видел эту одноглазую раньше?» — бился офицер головой о стол и не чувствовал боли. Под конец третьих бессонных суток неугомонным мертвецам все-таки удалось затащить его под землю. Он очутился под низкими сводами средневекового подземелья, наполненного уже не табачным дымом, а копотью мерцающих факелов. От покрытых плесенью стен дробью отскакивали чьи-то властные приказы. Он пошел на голос и в глубине Казимата увидел изысканно одетого вельможу, который требовал выжечь глаза, прикованных к стене пленницы. Подойдя ближе, он, наконец, увидел ту, что мучила его последние дни. Изможденная, она висела на цепях и продолжала испепелять его своим взглядом. Без капли сожаления он взял раскаленный пруд, который почему-то был задвинут в горн глубже, чем надо. Из-за этого... Ручка орудия пыток была горячее обычного. Но ждать, пока она остынет, палач не мог. Правителю восточной помирании не терпелось. Закончив с одним глазом, палач принялся за другой, но был остановлен. «Она должна видеть свою казнь! Не будем лишать ее этого удовольствия!» Садистский смех герцога разнесся по подземелью, заглушая стена неизуродованной ведьмы. «Нельзя! Нельзя оставлять ей глаз!» во Вовсю горло заорал палач на своего господина. Даже в кошмарном сне полицейский не мог повысить голос на старшего по званию. И тут же очнулся. Вслед за решением пришло озарение. Когда он широко открыл рот, чтобы вложить в него ствол табельного оружия, перед ним, как бы передразнивая, открыла пасть волчица из той самой последней машины. Нажимая на курок, Он заметил поразительное сходство взгляда хищницы за глазами той, которую только что мучил в средневековом подвале. Он не услышал звука выстрела, но успел увидеть, как волчица превратилась в молодую златокурую женщину, и на ее милом личике заиграла дьявольская улыбка. «Нужно было застрелить ее прямо на месте!» — пронеслась бегущая от пули мысль. Всего этого дичи не знал и безмятежно рулил в сторону дома. Чем ближе он подъезжал к Балтимору, тем нетерпимее становилось ожидание встречи с любимой. Он уже представлял себе, как принесет радостную весть, пославшую его на битву даме сердца. Уж он-то постарается как можно ярче описать их победу. Ну и приврет, конечно, для красного словца. А как же без этого?